Глава 33. Шон удивился, обнаружив на утро, что лежит в кровати одетый. Снаружи за окнами номера еще не совсем расцвело, и в комнате было холодно. Он приподнялся на локти и потер глаза кулаком. Потом вспомнил, спустил ноги с кровати и посмотрел на кровать Катрины. Одеяло отброшено, кровать пуста. Вначале Шон испытал облегчение, она пришла в себя и действует самостоятельно. Он прошел в ванную, слегка спотыкаясь. Еще не вполне проснулся. Постучал в дверь. — Катрина! — позвал он. Потом громче. — Катрина, ты здесь? Нажал на ручку. Она повернулась, и дверь открылась без сопротивления. Он, мигая, осмотрел пустую ванную. Белые плитки отражали неяркий свет. Полотенце лежало на стуле, где он его оставил. Шон почувствовал первый приступ тревоги. — Комната дирка. Дверь по-прежнему заперта. Ключ торчит снаружи. Он открыл дверь. Дирк с разрумянившимся лицом сидел в кровати. Его кудрявые волосы торчали, как листья куста сизаля. Шон выбежал в коридор, пробежал по нему и заглянул в вестибюль. За стойкой портье горел свет. Сам клерк спал, положив голову на руки, наклонившись вперед и храпел. Шон слетел вниз, перепрыгивая через три ступеньки. Потряс клерка. «Ночью кто — Ночью кто-нибудь выходил? — спросил он. — Я... я не знаю... — Дверь заперта? — Нет, сэр, на ней ночной запор. Можно выйти, но нельзя войти. Шон выбежал на тротуар. — Куда идти? Где ее искать? Куда она могла пойти? — Назад в приторию? К фургонам? — Вряд ли. — Понадобится транспорта. у нее нет денег, чтобы нанять карету. — Да и зачем ей выходить, не разбудив его? Оставить дирка? Бросить всю одежду и исчезнуть в ночи? — Должно быть, лекарство, данное врачом, вывело ее из состояния равновесия. А может, в теории врача о потрясении что-то есть. И сейчас Катрина бродит по улицам в ночной рубашке, лишившись памяти. Шон стоял в холодном сером трансвальском утре. Вокруг пробуждался город. В его голове возникали все новые вопросы. И он ни на один не мог найти ответа. Шон повернулся, пробежал через гостиницу и через заднюю дверь вышел во двор. Бежаная, кричал он. "Бежана, где тебя черти носят?» Из конюшни показался Мбежана. Он чистил щеткой одну из наемных лошадей. — Нкози? Ты не видел Нкози-кази? Мбежана удивился. — Видел? Вчера? — Нет, — закричал Шон, — сегодня ночью. Ты не видел ее? Выражение лица Мбежана послужило достаточным ответом. Шон нетерпеливо прошел мимо него в конюшню. Сорвал со стены седло и бросил на ближайшую лошадь. Затягивая подпругу и вставляя в рот лошади у дела, он говорил с Мбежаны. Козикази больна. Она ушла ночью. Возможно, она ходит, не проснувшись. Созови своих друзей и попроси поискать ее. Скажи, что тому, кто ее найдет, я дам десять фунтов золотом. Потом возвращайся и смотри за дирком до моего возвращения». Шон вывел лошадь из конюшни, а поспешил передать сообщение. Шон знал, что через несколько минут Катрину начнет искать половину зулусов Юханесбурга. Товарищество соплеменников и десять фунтов золотом — очень сильные побудительные мотивы. Он сел верхом и выехал со двора. Сначала проверил дорогу на приторию. В трех милях от города туземный мальчик пас у дороги овец. Он убедил Шона, что Катрина тут не проходила. Шон повернул обратно и зашел в полицейский участок на Маршалл-сквер. Начальник полиции помнил его по старым временам. Шон мог надеяться на содействие. Простившись с ним, Шон проехал по улицам, которые уже начали заполняться народом. Он привязал лошадь перед гостиницей и взбежал по ступенькам, перепрыгивая через три за раз. У клерка новостей для него не было. Шон сбежал по лестнице и пробежал по коридору к своему номеру. Бежан и кормил Дирка завтраком. Перемазанный желтком Дирк широко улыбнулся и протянул руки, чтобы Шон поднял его. Но у Шона на это не было времени. — Она вернулась! — Бежан покачал головой. — Ее найдут, Нкози. Сейчас ее ищут пятьдесят человек. — Оставайся с ребенком! — велел Шон, вернулся к лошади и стоял, готовый сесть верхом, но не зная, куда ехать. Где она может быть? Вслух произнес он. Ночью, без денег, без одежды. Куда она могла пойти? Он сел на лошадь и принялся бесцельно ездить по улицам, заглядывая в лица прохожих на тротуарах, сворачивая в переулки, вглядываясь во дворы и пустые площадки. К полудню он отомил лошадь и чуть не сошел с ума от тревоги. Он обыскал все улицы Йоханнесбурга, надоел всем в полиции и накричал на клерка в гостинице но не обнаружил ни следа Катрины. Он в пятый раз проезжал по Джеппо стрит когда заметил, что проезжает мимо внушительного двухэтажного здания гостиницы Канди. «Канди», — прошептал он, — «она может помочь». Он застал ее в кабинете с персидскими коврами, с дорогой мебелью, розовыми и голубыми обоями на стенах, с зеркалом на потолке, к которому были подвешены шесть люстр с хрустальными подвесками и со столом расписанным мозаикой на индийский манер шонок швырнул коротышку в суконной куртке который пытался остановить его и ворвался в комнату канди раздраженно подняла голову но сразу заулыбалась увидев кто это шонок как я рада тебя видеть она вышла из за стола колокол юбок скрывал движение ее ног и казалось будто она плывет кожа гладкая и белая глаза голубые Она протянула ему руку, но остановилась, увидев его лицо. Что случилось, Шон? Он рассказал в нескольких словах. Она выслушала и позвонила в колокольчик, стоявший на столе. В шкафу у очага есть бренди, сказала она. Думаю, тебе нужно выпить. На звонок сразу откликнулся человечек в суконной куртке. Шон налил себе большую порцию бренди и слушал, как Канди отдает распоряжение. Проверьте железнодорожную станцию. «Телеграфируйте на почтовые станции по всем дорогам. Пошлите кого-нибудь в больницу. Проверьте регистрацию во всех гостиницах и меблированных комнатах». «Хорошо, мадам». Принимая указания, человечек каждый раз кивал. Выслушав все, он исчез. Канди снова повернулась к Шону. «Можешь налить мне. Посиди мне много. Ты ведешь себя точно так, как она хотела». «О чем ты говоришь?» «Жена дает тебе небольшой урок дисциплины, мой дорогой». «Ты ведь женат достаточно долго, чтобы понять это». Шон принес ей стакан, и Канди похлопала по дивану рядом с собой. «Садись», — сказала она. «Мы найдем твою Золушку». «Что ты имела в виду под уроком дисциплины?» — спросил он. «Наказание за плохое поведение. Ты мог есть с открытым ртом, возражать ей, тянуть на себя большую часть одеяла». Не так сказать «доброе утро» или совершить любой другой смертный грех супружеской жизни, но Канди сделала глоток, поперхнулась и сказала, «Вижу, время не отучило тебя от крепких напитков. Одна рюмка Кортни равна имперскому галлону». Но скажу вот что. Полагаю, что маленькая Кэти страдает от острого приступа ревности. Вероятно, первого в ее жизни. Ведь всю свою супружескую жизнь вы провели в глуши и у нее не было возможности наблюдать, как очарование Кортни действует на других женщин. — Вздор! — сказал Шон. — К кому ей ревновать? — Ко мне! — ответила Канди. — Всякий раз, как она вечером смотрела на меня, мне казалось, будто в грудь мне вонзают топор. Канди кончиком пальцев коснулась своей величественной груди, искусно привлекая к ней внимание Шона. Шон взглянул на нее. Глубокая ложбинка и запах свежих фиалок. Он беспокойно поерзал и отвел взгляд. «Вздор!» — повторил он. «Мы с тобой старые друзья, почти как...» Он заколебался. «Надеюсь, мой дорогой, ты не собирался сказать, как брат и сестра. Я не хочу кровосмешения. Или ты забыл?» он не забыл. Каждая подробность была жива в его памяти. Он покраснел и поднялся. «Мне лучше идти», — сказал он. «Буду искать её». — Спасибо за помощь, Канди. — И за выпивку. — Все, что у меня есть, ваше, сэр, — прошептала она, поднимая на него глаза и наслаждаясь тем, как он покраснел. — Я дам тебе знать, как только мы что-нибудь узнаем. Уверенность, которую внушила ему Канди, постепенно развеивалась. День проходил, а никаких новостей о Катрине не было. К ночи он вновь почти обезумел от тревоги, заставившей его забыть о дурном настроении и даже об усталости. Один за другим приходили соплеменники бежана и сообщали о неудаче. Одна за другой все ниточки, по которым шли люди Канди, обрывались, и к полуночи Шон остался единственным охотником. Он ехал в седле, согнувшись, с фонарем в руке, там, где побывал уже десяток раз, съездил в лагеря шахтеров вдоль хребта, расспрашивал всех встречных на дорогах между шахтами. Но получал всегда один ответ. Некоторые считали, что он шутит. Они смеялись, пока не замечали его измученное лицо и круги под глазами. Тогда они переставали смеяться и торопливо отходили. Другие слышали о пропавшей женщине. Они сами начинали его расспрашивать, но как только Шон понимал, что они не могут ему помочь, он уходил от них и продолжал поиски. На рассвете он вернулся в гостиницу. Бежан и ждал его. — Ну, Кози, я с вечера жду тебя с едой. Поешь и поспи. Я сегодня снова пошлю людей на поиски, они ее найдут. — Скажи, что я дам сто фунтов тому, кто ее найдет. Шон устало провел рукой по лицу. — Пусть поищут в открытом вельде за хребтом. Она могла пойти не по дороге. — Скажу. Но сейчас ты должен поесть. Шон моргнул. Его глаза покраснели. В уголках скопились камки и желтые слизи. — Как дирк? — спросил он. — С ним все хорошо, ну, козе. Я все время был с ним. бежана крепко взял Шона за руку. — Еда готова. — Ты должен поесть. — Оседлай мне другую лошадь, — сказал Шон, — а я тем временем поем. День проходил. Невыспавшийся, неуверенно держащийся в седле Шон расширял круг поисков, пока не заехал в безлесный вельт, и копры шахт не превратились в маленькие треугольники на горизонте. Десяток раз он встречал зулусов из города. Больших черных людей в набедренных повязках — которые деловитой походкой, как ищейки, обшаривали местность. За их приветствиями ощущалось скрытое сочувствие. «Бежан сказал нам Нкози, мы найдем ее!» И он оставлял их и ехал дальше один. Таким одиноким он не чувствовал себя никогда в жизни. С наступлением темноты он вернулся в Йоханнесбург. Когда он заходил в освещенный газовыми рожками вестибюль, у него еще была слабая надежда, но он увидел жалость в лице клерка. «Боюсь, никаких известий, мистер Кортни!» Шон кивнул. «Все равно спасибо. С моим сыном все в порядке. Ваш слуга хорошо заботится о нем, сэр. Час назад я послал ему обед. Лестница, по которой он поднимался, казалась бесконечной. Господь свидетель, он страшно устал и изнывал от тревоги. Он распахнул дверь своего номера, и из кресла встала Канди. В нем снова вспыхнула надежда. — Ты что-нибудь... — начал он... — Нет, — быстро сказала она. — Нет, Шон, прости. Он упал в одно из кресел, и Канди налила ему вина из графина, стоявшего на письменном столе. Он благодарно улыбнулся и сделал большой глоток из стакана. Канди стянула с него сапоги, не обращая внимания на слабые протесты. Потом взяла свой стакан и села напротив него. — Прости за вчерашние шутки, — негромко извинилась она. — Я не сознавала, как ты ее любишь. Она подняла свой стакан. За быстрое окончание поисков. Шон одним глотком осушил полстакана. — Ты ведь ее любишь? — спросила Канди. Шон резко ответил. — Она моя жена. Но дело не только в этом, — безжалостно продолжала Канди, зная, что его гнев таится сразу под поверхностью усталости. — Да, я ее люблю. Я только сейчас понял, как я ее люблю. Больше я никогда не смогу так любить. Шон сушил стакан и смотрел на него. Лицо его посерело, глаза потемнели от горя. «Любовь», — сказал он. «Любовь!» — он произносил это слово, взвешивая его. «Как испоганили это слово!» «Любовь продают в опере. Это слово так часто использовали, что теперь, когда я говорю «я люблю» Катрину, это совсем не выражает того, что я чувствую. Шон бросил стакан в стену, тот разлетелся с грохотом и звоном, и в своей спальне зашевелился Дирк. Шон перешел на яростный шепот. — Я так ее люблю, что меня выворачивает наизнанку. Я так ее люблю, что думать о ее потере все равно, что думать о смерти. Он стиснул кулаки и подался вперед в кресле. — Клянусь Христом, я ее не потеряю. Я найду ее, и когда найду, скажу ей это. Скажу так, как говорю сейчас тебе. Он замолчал и нахмурился. Не думаю, чтобы я хоть раз сказал ей «Я тебя люблю». Мне никогда не нравилось это слово. Я сказал ей «Выходи за меня, и ты моя милая». Но прямо никогда не говорил. Может, отчасти потому она и убежала, Шон. Ты молчал, и она стала думать, что ты ничего не чувствуешь. Канди смотрела на него со странным выражением. Жалости, понимания легкой тоски. — Я ее найду, — сказал Шон, — и на этот раз скажу ей, если еще не поздно. Она не могла провалиться сквозь землю, и ее обрадует то, что ты надумал сказать. Канди встала. — Сейчас ты должен отдохнуть. Тебя ждет тяжелый день. Шон спал в кресле в гостиной, не раздеваясь. Спал он тревожно. Каждые несколько минут сознание пробуждалось, пытаясь вернуть его к Яве. Канди перед уходом убавила газ и теперь только пятно света падало на письменный стол. Библия лежала там, где ее оставила Катрина, и всякий раз, начиная пробуждаться, Шон натыкался взглядом на толстую книгу в кожаном переплете. Незадолго до рассвета он снова проснулся и понял, что больше не уснет. Он встал, тело болело, глаза словно насыпали песку. Он подошел к газовой лампе, добавил света — и когда опускал левую руку, она коснулась Библии. Кожа переплета казалась прохладной и мягкой на ощупь. Он открыл первую страницу и шумно выдохнул. Под именем Катрины, ее аккуратным круглым почерком, еще свежими синими чернилами была написана дата смерти. Страница медленно увеличивалась перед его глазами, пока не заполнила все поле зрения. В ушах послышался шум, словно река разлилась весной, и поверх этого шума голоса, разные голоса. Нет, Шон, давай уйдем, это нехорошее место, похоже на могилу. Прежде всего дайте ей любовь. Она не могла провалиться сквозь землю, и собственный голос, если еще не поздно, если еще не поздно, совсем расцвело. Когда Шон добрался до развалин административного здания глубокой канди, он оставил лошадь и побежал по траве к шахте. Дул холодный ветер, он раскачивал верхушки травы и трепал зеленую шаль Катрины, зацепившуюся за проволочную ограду шахтного ствола. На ветру шаль походила на зеленую хищную птицу. Шон добрался до ствола и заглянул вниз. В одном месте на краю трава была примята, как будто кто-то схватился за нее, падая. Шон снял шаль с колючей проволоки, скатал в клубок, подержал над отверстием шахты и отпустил. Она расправилась и полетела в черноту. Она была такого же цвета, как глаза Катрины. — Почему? — прошептал Шон. — Почему ты так со мной поступила, милая? Он повернулся и, спотыкаясь, на неровной земле пошел к лошади. В номере его ждал Мбежана. «Приготовь карету», — сказал ему Шон. «Нкозикази...» «Приготовь карету», — повторил Шон. Шон отнес Дирка вниз, заплатил по счету и вышел. Снаружи уже ждал с каретой Мбежана. Шон сел в нее и посадил Дирка себе на колени. «В приторию, велел он. «А где мама?» — спросил Дирк. «Она с нами не поедет» значит мы поедем одни настаивал дирк и шон устало кивнул да дирк мы поедем одни мама поедет за нами нет дирк не поедет все кончено думал шон все кончено и мечты и смех и любовь сейчас он слишком оцепенел чтобы чувствовать боль она придет позже почему ты так сильно меня сжимаешь папа Шон ослабил хватку и посмотрел на ребенка у себя на коленях. — Нет, не кончено, — понял он. — Это еще только начало. Но сначала мне нужно время, чтобы залечить рану. Время и тихое место. Фургоны ждут, и я снова уйду в глушь. Может, через несколько лет я достаточно излечусь, чтобы начать все сначала, вернуться в Ледибург с сыном, увидеть Аду и Гарика, думал он. Неожиданно он снова ощутил боль, и глубина этой боли ужаснула его. Боже, молился Шон, который раньше никогда в жизни не молился. Боже, дай мне силы вынести это. Ты хочешь заплакать, папа? Ты как будто сейчас заплачешь? Дирк с серьезным любопытством смотрел в лицо Шону. Шон мягко прижал голову ребенка к своему плечу и придержал ее. «Если бы слезы могли заплатить наши долги, — думал Шон, — если бы своими слезами я мог купить тебе избавление от всех горестей и болей, если бы я мог плакать за тебя, я плакал бы, пока не выплакал все глаза». «Нет, Дирк, — ответил он. Я не стану плакать. Слезы никогда не помогают. бежана повез их в приторию, туда, где ждали фургоны.